Глава тридцать пятая. На мгновение все мои чувства заполняет боль. Я окунаюсь в мир бархатной черноты без единого лучика света или очертания. Только ощущение пули, разрывающей плоть и раскалывающей кости. Руки взлетают к груди. С губ срывается крик, а тьма рассыпается на осколки. Я оказываюсь в большой гулкой комнате. Бетонные стены, потолок и глянцевый белый пол. Напротив меня на стене висят десятки тёмных экранов, а под ними стоит заваленный какими-то вещами лабораторный стол. помещение освещают треугольные лампы дневного света, а сквозь стеклянную стену вдали виднеется силуэт трёх гор. Тяжёлые грозовые облака нависают над их остроконечными вершинами, и вспышки молний освещают стаю голубей, кружащих под дождём. Я оказалась в лаборатории проекта «Заратустра», в комнате, где взорвала генкит. Лежу на полу. Моё тело сотрясает дрожь, А из груди сочится кровь. Рану зажимают две руки. Но это не Коул и Лили. Это Дзюньбэй. Её тёмные волосы собраны в растрёпанный хвост, а мешковатые рукава толстовки закатаны до локтей. То, что я вижу её, терзает меня сильнее, чем боль, пронизывающая грудь. На внутренней стороне её руки светится полоска кобальтовых светодиодов, а от них вверх тянутся четыре лейлинии, скрываясь под толстовкой. Одна из них выныривает на горле. Проходит под волосами и исчезает на затылке. Дзюнь Бэй стоит на коленях, склонившись надо мной, и пытается остановить кровотечение. Её руки скользкие от крови, а пряди волос падают на лицо. «Из всех глупостей, которые ты совершаешь, Катарина, это может стать самой ужасной», — говорит она. «Удивление проносится по моему телу, когда я смотрю на неё. Её глаза чистейшие яркий изумруд, а на лбу появилась складка. Это не сон и не глюк воспоминаний». Это реальный момент, который я пережила раньше. У меня перехватило дыхание. «Ты всё ещё жива». «Но явно не благодаря тебе», — бормочет она. Я смотрю на неё, пытаясь собраться с мыслями. Она не просто другая сторона моей личности. Это совершенно другой человек. Тёмное пространство, которое отрезал имплант. И на прошлой неделе я видела не воспоминания, а её. Дзюньбэй — это и есть тот океан, что прячется за стеной в моём сознании». До сих пор не верю, что ты выстрелила в нас. Сильнее прижимая ладони к груди, говорит она. Ее лицо раскраснелось от напряжения, а алые пятна пропитали толстовку. Кровь все еще хлещет из раны. Это не может происходить в реальности. Я не в лаборатории проекта Заратустра. Я лежу посреди пустыни с пулей в груди. Это всего лишь веер-стимуляция, но руки Дзюньбэй ощущаются вполне реально. Я чувствую холодную скользкую плитку подо мной и лужу крови. А сломанное ребро пронзает боль от усилий Цюньбэй. Осмотрев комнату, я вижу гудящий генкит и еще горы за окном. В холодном воздухе пахнет дезинфицирующим средством и кровью. Я знаю, что хорошо смоделированной виртуальной реальности трудно отличить от реальности, но уровень детализации этой потрясает. Нет ни одного намека, что меня на самом деле здесь нет. Я кашляю и закрываю глаза. «Почему мне все кажется таким реальным?» потому что это не какая-то виртуальная реальность, говорит она, встречаясь со мной взглядом. Это симуляция, которую я создала несколько лет назад. Она связана с имплантом, который подгружает ее в наш мозг. Ты воспринимаешь ее так же, как собственные сны. Просто твой разум делает ее реальной. Тогда почему ты давишь мне на грудь? Я пытаюсь спасти нас, говорит она. Я же сказала, твой разум делает ее реальной. Панель справится с раной в теле. Но сейчас меня больше волнует наш мозг. Ее голос звучит так, словно она на грани отчаяния, Хотя я не понимаю, почему она так стремится остановить поток крови от виртуального огнестрельного ранения. Она приподнимает окровавленную руку, оглядывается по сторонам и замечает кухонное полотенце, висящее на крючке рядом с лабораторным столом. Дюньбэй моргает, и оно тут же появляется у неё в руке. «Кажется, кровь остановилась», — говорит она, сминая полотенце в клубок и прижимая к ране. «Пожалуйста, не делай больше таких глупостей. Держи и продолжай давить». Она приподнимает мою руку и прижимает её к полотенцу, а затем садится на пятки. Я молча смотрю на неё. Я всё время думала, что Лаклан сохранил во мне резервную копию воспоминаний, но это что-то другое. Он закрыл в клетке одного человека и создал с ним кого-то нового. «Что, чёрт возьми, Лаклан сделал с нами?» — спрашиваю я. «Я всё ещё пытаюсь это понять», — говорит она. «Ну как мы можем обе существовать в одном мозгу?» Она вытирает руки о переднюю часть толстовки. «В мозгу достаточно места для нас двоих». Левая лобная доля моя, правая твоя. Между нами стоит стена, которая удерживает имплант. И если мы обе хотим выжить, очень важно, чтобы она там и осталась. Насколько я поняла, мы можем существовать раздельно, пока имплант сохраняет барьер. Но каждый раз, стоит ему опуститься, мы обе теряем и приобретаем что-то друг от друга. А мне бы хотелось остаться такой, какая я есть, и, уверена, ты тоже. Думаю, мы обе сможем так жить и дальше. Но нужно действовать сообща. Я качаю головой. Мне всё ещё не верится, что она реальная. И она всё время была там, запертая в собственном теле. В нашем теле. «Что значит, обе сможем жить?» — спрашиваю я. «У нас только одно тело. Поверь, я прекрасно об этом знаю». Она прижимает колени к груди и встаёт. Не представляешь, как я обрадовалась, когда очнулась и поняла, что ты тоже живёшь в нём. Какое-то время мне казалось, что это сон. Скорее уж, кошмар. Но потом поняла, что что-то случилось с моим мозгом. Не знаю, откуда появилась ты, но мы обе сейчас здесь и должны выяснить, как выжить. Но мы не сможем сосуществовать вместе. Она закатывает глаза. Как ты узко мыслишь? Неужели ты ничему не научилась у Регины? Почему мы должны ограничиваться принятым всеми определением человека? У нас две руки, два глаза и два уха. Так почему у нас не может быть два разума? Сначала мне это тоже не понравилось. Но ты только представь, какие исследования мы могли бы провести. Мы с тобой — это что-то новое, что-то неожиданное. Наверное, уйдут годы, пока мы, наконец, поймём, как работает наш мозг, и мне уже безумно хочется приступить к работе. Но сначала мы должны продержаться следующие несколько часов. Приподняв голову, я смотрю, как она подходит к лабораторному столу. Боль в груди быстро проходит. Не знаю, случилось ли это потому, что кто-то вколол мне исцеляющую сыворотку в реальном мире. Или мой разум воспринимает всё так реально, что я начинаю чувствовать себя лучше. «Нам нужно вместе придумать план», — говорит она, — поворачивая кран над стальной раковиной и начиная мыть руки. Я осторожно поднимаюсь на локти, всё ещё прижимая к груди скомканное полотенце. А затем осматриваюсь вокруг. Горы снаружи, тёмные экраны на стене, генкит. Это идеально воссозданная комната, где я убила марионетку. «Как давно ты здесь?» — спрашиваю я. «Недолго». Она берёт ещё одно полотенце и вытирает руки. «Я не сразу пришла в себя». Первое, что я увидел очнувшись, как лежу на кушетке у того доктора, который вырезал исцеляющий модуль из нашей панели. Маркус, да? А до этого кот Лаклана вырабатывал ЭРО-86, и это не давало мне проснуться. Ещё помню отрывки, как он превращал меня в тебя, но до этого только то, что происходило в лаборатории проекта Заратустра. Я сажусь и убираю полотенце от груди. Футболка залита кровью. А в ткани появилась дыра, но кожа. на которой ещё несколько минут назад зияла рана, уже зажила. «А энтропия?» — спрашиваю я. «Те полгода?» — она вздыхает. «Ничего существенного, отдельные обрывки, которые почему-то не стёрлись. Но эти месяцы исчезли из памяти нас обеих». Я смотрю на неё. Она выглядит такой юной, потому что на самом деле юная. Когда Дзюньбэй последний раз принадлежала это тело, ей было пятнадцать. Она не постарела, провела всё это время запертая в клетке и даже не дышала. Эта мысль ужасает меня. Но последние два года были не самым лучшим временем для пробуждения. Ей не пришлось пережить ни одной вспышки. Она не скрывалась от облаков, не ела дозы иммунитета, не видела ужасов чумы. Она проспала всё то время, что мир разваливался на куски. «Но я выяснила, что случилось», — говорит она. Мато был прав. «Я сама стёрла эти шесть месяцев из своей памяти и думаю, что сделала это специально. Всё, что у меня осталось от того времени, — это несколько VR-файлов, Я всю последнюю неделю по кусочкам собирала информацию о том, почему так поступила. Она поворачивается ко мне, и в её глазах мелькает неуверенность, но затем она подходит к столу и протягивает мне руку. Вставай, я всё тебе покажу. Я осторожно хватаю её за руку и с её помощью встаю на ноги. Её кожа тёплая и влажная, а хватка, на удивление, сильная. Как только я выпрямляюсь, начинает кружиться голова, а в груди всё ещё стреляет, но ноги уверенно шагают по лаборатории, когда я следую за ней к стене с экранами. Кажется, её совершенно не смущает тот факт, что мы разговариваем друг с другом при этом, занимая один мозг. Хотя в этом нет ничего удивительного. Она знает обо мне уже несколько недель. И если она очнулась ещё в доме Маркуса, то у неё было достаточно времени, чтобы обдумать всё. Это мне приходится принимать всё здесь и сейчас. Принимать, что в моём сознании живёт ещё один человек. Мне потребовалось много времени, чтобы отсортировать все vr в нашей панели, «Говорит она. Видимо, за те шесть месяцев, что стерлись из памяти, я успела зашифровать их. Поэтому еще несколько дней ушло на то, чтобы их взломать. Большинство из них из более раннего периода, но некоторые из времени жизни в пустыне сохранились». Ее глаза стекленеют, и она поворачивается к экранам. На них тут же начинают отображаться текстовые файлы и двухмерные записи. Трансляция новок, в которой она призывает людей отправиться в бункеры. На втором вид с камер беспилотника. который завис над блокпостом возле рынка, куда приехало множество чёрных грузовиков. «Несколько дней назад мне удалось подключиться с панели к спутниковой сети «Картекса», — говорит она. Я стараюсь быть в курсе происходящего. На третьем экране отображается лишь тонкая линия размытого света, делящая его пополам, что очень напоминает вид сквозь приоткрытые глаза. «Это сигнал с моего зрительного модуля?» «С нашего зрительного модуля», — поправляет она. «Пора привыкать, что ты не единственная в этом теле. У меня также есть сигнал со звукового модуля. Как я уже говорила, я стараюсь быть в курсе происходящего. Было странно очнуться здесь и не понимать, что происходит. Желудок сжимается от её слов. Должно быть, она была в ужасе, когда пришла в себя пленницей в собственном теле, которая больше не могла контролировать. «Прости», — говорю я, хотя извинений явно недостаточно. Я забрала её тело, а она потеряла всё. Она удивлённо смотрит на меня. «Тебе не за что просить прощения». Кто бы ни был виноват в этом, это точно не ты. Она поворачивается к экранам, и на одном из них появляется запись, которая мне знакома. Ссора с Лакланом в доме посреди пустыни. Её лицо залито слезами, а плечи дрожат. Она кричит на него с мрачным выражением лица, стискивая руки. Звука нет, но и так ясно, что она чем-то расстроена. «О чём вы спорили? О нулевом коде?» Дзюньбэй грызёт ноготь, глядя на экран. Её плечи сгорбились. под окровавленной толстовкой. Лаклана на самом деле там не было. Это веер-звонок. Я пыталась отдать ему код, но он не хотел его брать. Кожа на затылке начинает покалывать. «Зачем ты отдала его?» Она закрывает глаза и медленно выдыхает. Этот клип записан в то утро, когда я стерла все воспоминания о шести месяцах. Мато сказал, что это случилось по ошибке, но, судя по всему, это не так. Думаю, я сделала что-то, чего не должна была, и испугалась. Я пыталась передать кот Лаклану, потому что хотела стереть его со своей панели, а вместе с ним и все воспоминания о том, как его писала. Кровь стынет в венах. Судя по словам Мато, те шесть месяцев, что Дзюньбэ провела в пустыне, были лучшими в её жизни. Она начала забывать все ужасы жизни в лаборатории, начала преодолевать травмы, полученные в детстве, и избавляться от ярости, которую накапливала годами. Ей становилось лучше. Она влюбилась и писала код, который мог изменить жизнь. Что же такого ужасного могло случиться, что ей захотелось стереть эти воспоминания? «Что ты сделала, Дзюньбэй?» Она не отвечает, а только крепко прижимает руки к груди и смотрит на экран. Такая юная, напуганная и запертая в собственном теле, которое у неё отобрали. Она очнулась в мире, где каждый день взрываются люди, не понимая, как сюда попало. Я вижу по её глазам, что она изо всех сил пытается не слететь с катушек. Ля Бен рассказывал, что она всегда окуналась в кодирование, когда не могла сдерживать эмоций. И даже сейчас она делала именно это. Она неделю провела в этой комнате, где расшифровывала VR-файлы, и наблюдала через экраны за реальным миром, пытаясь понять, что же с ней произошло. Не представляю, насколько страшно ей было очнуться здесь. Я подхожу к ней, обнимаю за плечо и стараюсь говорить ласково. «Ты можешь мне рассказать, что ты сделала?» «Я ошиблась», — говорит она. Я пыталась протестировать код на большом количестве человек, чтобы понять, можно ли его распространять по сети. Это должен был быть обычный тест, но я просчиталась. Я замираю. Сигнальная башня. 60 погибших. «Дзюньбэй, ты убила тех людей?» «Всё должно было быть наоборот!» «Чуть не плача объясняет она. «Ты должна понять. Код может включать и отключать инстинкты, и он должен был сработать в другую сторону». Я не понимаю, что она имеет в виду, говоря, что код должен был сработать в другую сторону. После Саннивейла Лаклан мне говорил то же самое, что код может вызывать гнев, а может и подавлять его. Но это никак не соотносится с гибелью 60 человек. «Какой инстинкт ты проверяла? Единственный, который действительно важен?» Поворачиваясь ко мне с горящими глазами, отвечает она. «Тот, который все так хотели найти! Они никогда не думали об этом, как об инстинкте. Я знала, что это он». Знала, что смогу использовать нулевой код, чтобы подавить его. Но те люди почему-то умерли. Изображения на экранах начинают моргать. Но инстинкты не убивают. Конечно, убивают. Когда врачи объявляют больным, что они умрут, то так и происходит. Даже если диагноз оказывался ошибочным. Пары, много лет прожившие в браке, умирают в старости через несколько дней друг за другом. Смертельно больные пациенты до последнего цепляются за жизнь, чтобы дождаться встречи с родными, которые едут к ним. Это не совпадение, Катарина. Я отступаю назад, качая головой и переводя взгляд от неё к экранам и обратно. Нет, смерть — это не инстинкт. Но это так, — говорит она. Неужели ты не понимаешь? Наши тела знают, как жить. И, конечно же, знают, как умереть. Смерть — это не просто произошедшее с нами событие. Это делают с нами наши тела. Люди продолжают умирать, потому что кодировщики ещё не добрались до сути. Они пытаются спасти человечество, изменяя ДНК. Но на самом деле видят лишь половину проблемы. Всё потому, что некоторые части головоломки спрятаны в наших умах. Я смотрю в глаза Дюньбэ и чувствую, как слабеют ноги. Когда меня, наконец, осеняет. Используя нулевой код на тех людях, она не собиралась их убивать, а наоборот хотела подарить им вечную жизнь. Она сделала то, чего пытался достичь каждый кодировщик-любитель с первых дней появления генсеха Она создала код. о котором мечтали врачи еще с тех пор, как алхимики научились превращать свинец в золото. Она переписала работу Лаклана, его попытки стереть жестокие инстинкты человечества и превратила ее в код, способный избавить от смерти.